Глава 9. Великая радость постигла всех тех, кто обожает раскачивать лодку российской государственности. В Ивангород пожаловал особо уполномоченный Красного Креста господин Гучков собственной персоной, и не один, а вместе с Пуришкевичем на его санитарном поезде. Владимир Митрофанович Пуришкевич, года жизни 1870-ы По 1920-е русский политический деятель правых консервативных взглядов, монархист Черносотенец во время Первой мировой войны организовал санитарный поезд и был его начальником. Видно сговорились политики объединиться и на пару проделать грандиозное турне по фронтам с агитацией, раз уж новый царь оказался слабее старого и не особенно следит за тем, что кое-кто из ультраправых А заодно из ультралевых поднял голову и не стесняется уже ничего. Нет, Пуришкевич вел себя относительно сдержанно, а вот Гучков, ныне сменивший штатское одеяние на военный френч, кажется, и в новом своем качестве предпочитал себе не изменять. По проторенной дороге пошел, Александр Иванович, ворчал кое кто в толпе. А ведь я его еще по японской компании помню. Сей любитель сильных ощущений. Из Мукданского госпиталя буквально не вылезал. Был там денно и ночно, пока в плен не угодил. Во время русско-японской войны Гучков занимал должность помощника главного уполномоченного Красного креста при Манжурской армии. Весной 1905 года Гучков не пожелал покидать Мукдан вместе с отступающими русскими войсками и оставить находящихся в госпитале раненых. из-за чего впоследствии попал в плен к японцам, занявшим город. Посидел он, конечно, с той поры постарел, но вот слышу я от него все то же, что и раньше, никакой новизны. Насчет новизны спорить не берусь, но вот в том, что Гучков, как это с ним бывало еще по думской привычке, уже успел разогнаться, постепенно усилив свой голос и перейдя от тихих речей к громким возгласам, очень даже вижу. Однако вскоре он немного сбавил напор, но лишь для того, чтобы оттеснить тему скорейшей и неминуемой победы на задний план и плавно перейти к наболевшему, но уже несколько устаревшему распутинскому вопросу. В 1912 году Гучков выступил с речью, содержавшей крайне негативные нападки в сторону Распутина. После чего стал личным врагом императрицы Александры Федоровны. Существуют сведения о том, что Гучков лично занимался распространением среди общественности компрометирующих Распутина писем в виде копий. Узнав об этом, Николай II поручил военному министру Сухомлинову передать Гучкову, что тот подлец. Ведь всем хорошо известно, какую тяжелую драму переживала Россия. И кто стоял в центре этой драмы? Конечно, сегодня он уже не сможет вредить, но проходимец не одинок. В стране продолжает действовать могучая немецкая банда. И это тогда, когда мы ведем войну с Германией за будущее всего мира. Нападки на Распутина длились недолго. Договорив положенное, Гучков взял передышку, уступив место Пуришкевичу. Тот завел свою шарманку. «В настоящее время, да будет вам ведомо, поднимать национальные вопросы это значит создавать в России революцию. По окончании войны будем говорить. Но, господа, я не хочу останавливаться на министерской чехарде, а лишь хочу рассказать о деятельности лиц, которые в минуту скорби своего отечества позволяют себе прибегать к личным выгодам. В России есть генералы от инфантерии, доблестно сражающиеся на фронте, генералы от артиллерии, Георгиевские кавалеры, но у нас есть еще в тылу один генерал хитрая душа, заключил Орлов. Да и дружок его не лучше, не зря в свое время попал в немилость к покойному государю. По утверждению некоторых думцев, Гучков стал личным врагом Николая II после того, Как разгласил содержание частной беседы с царем. Согласиться с поручиком или нет, я не успел. Мое внимание привлек стоящий неподалеку молодой офицер. Внешне, ну, вылитый Эдриан Пол, но только с усиками и блондин. Стоит себе, слушает, а после немыслимым образом взмывает в воздух, чтобы оказаться на импровизированной трибуне перед Пуришкевичем со шпагой в руке. Молниеносный выпад, и черносотенец мешком падает вниз с пробитым сердцем, а новоявленный Дункан Маклауд тут же пронзает спину убегающего Гучкова. Еще один труп летит во взбудораженную толпу. Вот, значит, как наш неизвестный времен нарушитель выглядит. Теперь понятно, почему меня сюда отправили. Еще один вирус квартирус образовался. раз начальство решило воспользоваться правилом магнита. Только кто же кого примагнитил в итоге, я или меня? Какая к черту разница, когда под лица нужно срочно обезвредить? обезвредишь такого, как же? По Маклауду немедленно начинают стрелять, но тот остается невредим. Столь же невероятным, достойно Джона Картера или Морфеуса прыжком перемахнув на крышу близлежащего вагона, «Э, нет, попрыгун, ты не бессмертный, а в конце останется только один", так решил Орлов, уже разогнавший ярь и буквально пробивший себе путь вперед с шашкой в руке. "Прыжок еще один. поручик на крыше, а Маклауд ждет. Спокойно, уверенно, абсолютно не обращая внимания на пули, которые как будто не долетают до него. Похоже на силовое поле. Проверим так ли это. С ножом в руке и яриью внутри я следую за Орловым, который уже начал дуэль с чудо противником. Хорошо, что хоть вояки местные стрелять перестали, поняв тщетность этого занятия. Вступаю в бой. Сейчас не до рыцарства и прочей совершенно ненужной дребедени из смазливых женских романов. Отскакиваю, с проткнутой правой рукой. Сволочь! Это не Маклауд, это Нео какое то Резкий как по Однако брошенный мной нож отвлекает его, чем немедленно воспользовался Орлов. Переломленная шпага летит в сторону, а острый клинок пронзает живот негодяя. Вот и всё. Или нет? Эквилибриум, прохрипел смертельно раненый Маклауд, а затем выстрелил в Орлова из непонятно как оказавшегося у него в левой руке пистолета. Все же в конце остался только один и это я. Вокруг меня суетятся люди, что-то мелькает, слышны голоса. все тело сковано ступором, а уши будто забиты ватой. Эквилибриум, равновесие, баланс, золотая середина. Это ли хотел сказать убийца со шпагой? Может, действительно, все беды от вмешательства? Но ведь не я его начал. Я всего лишь вирус в квартирус нечаянный попутчик для других, более изворотливых и навременных. И они опять передо мной. Миша, Миша. Голос Садовского пробивается сквозь тишину. Слышу, не ори. Это хорошо, что слышишь. Мы таки достали этого бракодела». Орлов погиб. Знаю. Пуришкевич с Гучковым тоже. Это поправимо. И гибель ребят поправимо. Я сжав кулаки, бросаюсь на Садовского, на сильные руки Валерки Марковина, и он тут не дают набить ученую морду. Укол сприца. и у меня перед глазами все начинает плыть. Успокоительное вкололи. Это ничего. Дайте только проснуться, а я уж душу отведу. Проснуться дали, но с мордобоем пока облом. Лежу на кровати прикрученный ремнями. Очухался. Сидя на табурете, Валерка укоризненно смотрел на меня, ожидая порцию отборного мата в адрес себя и всего отряда М. А вот и не дождешься. Силы нужно беречь. Ремни пока проверю. Крепкие, зараза, не порвать. Может, тогда психом прикинуться. Начать, как заведенный, повторять: "Я вице король Индии, где мой слон?" Ильф и Петров, золотой телёнок. Не поверят. слишком хорошо меня знают. Может, еще успокоительного? Валерка демонстративно держит в руке шприц. А вот это лишнее, Мотаю головой. Ну и правильно. Валерка убрал шприц. Зачем беситься попусту, когда дело увенчалось успехом? И это еще хорошо, что бракодел оказался в единственном экземпляре. Ойли. Один он был, один. Сто процентов гарантии. Расчёты не врут. Ты пойми, не бывает великого дела без потерь. Думаешь, мне, ребят, не жалко? Жалко еще как. Но когда миллионы жизней на кону, раздумывать не приходится. Это борьба, и отнюдь незавершенная. Мало вредителя убрать, нужно еще попорченное им исправить. А попортил он много. Знаешь ли ты, что сейчас на фронте? Ну так я расскажу. Валерка говорил, А я думал, неужели все? Неужели теперь осталось только справиться с последствиями, проявить волю, трезвый расчет, примириться с неизбежными потерями, простить чьи-то ошибки, простить не прощу. Но вот попытаться спасти Россию в час тяжких испытаний я обязан. И потому заключаю с отрядом М временный пакт, о ненападении. Пошли будем разбираться, кто виноват, а сейчас первоочередным стоит другой вопрос: что делать, и решать его нужно как можно скорее.